Потребности, гордые, словно лебеди, парящие в голубой невесомости, потребности в ужасающей степени опередили способности. Желания желали все и сразу, стремления стремились прямо вверх, они считали пошлостью фразу «слаб человек». Поскольку был лишь один карман и не было второго кармана, бросавшимся к казенным кармам, казалось, что мало. И надо было жить по совести, старинный способ надежен и прост, тогда бы потребности и способности не наступали б друг другу на хвост.